Глава 74. Все или ничего? 16 часов. Парижский дворец конгрессов набит битком. Зрители обмениваются газетами и обсуждают новые разоблачения, с которыми то и дело выступают меркосьер и начальник тюрьмы синдеру конец, доигрался, теперь его политическая смерть неизбежна», — говорит один депутат в первом ряду. «Ну и ну, посмотрите, как они все тут обставили», — задумчиво отвечает второй. «Должно быть, это старая лиса Люссендер припас пару козырей». «Подумайте сами, это его лебединая песня, за него всего полпроцента голосов, да и то потому, что всегда найдутся полоумные, которые верят во всякую сверхъестественную чепуху» и оба пожимают плечами. В слепящем свете Юпитеров симпатичная рыжая журналистка вещает перед телекамерой. В зале находятся восемь научных экспертов, которые будут наблюдать за всем происходящим и немедленно пресекут любые попытки обмануть зрителей. Некоторые специалисты полагают, что президент люсиндер собирается использовать двух братьев-близнецов, убить одного, а другого воскресить. Это старый известный трюк. Но сцену со всех сторон окружает множество телекамер, и подмену произвести не удастся. Трудно поверить, что глава государства, полностью дискредитированный в глазах общественности, решится на подобный обман. Ожидая начала шоу, зрители сбивались в группы, спорили, переспрашивали, затевали бурные обсуждения. Вы читали статью в «Утреннем вестнике»? Там один ученый доступно объясняет, почему нельзя пережить смерть. После того, как кислород перестает поступать в мозг, начинается его омертвение. Нервные клетки погибают и теряют способность функционировать и запоминать. — Послушайте, что там такое насчет выброса в организм какой-то эндокринной жидкости, вызывающей видение загробного мира? Вы этому верите? — насмешливая фырканье. — Посудите сами, зачем организирующему телу тратить последнюю энергию на создание таких образов? В первом ряду двое депутатов поудобнее устроились в креслах. «Люссендер захотел войти в историю», — сказал один. «Что-что, а это ему удалось. Попадет туда через парадный вход. Сто двадцать три убийства на совести». «Да, интересный будет процесс», — вспыхнули огни рампы. Посреди сцены стояло обычное стоматологическое кресло, множеством проводов, соединенное с огромными мигавшими экранами. Происходившее в прямом эфире транслировалось более чем в 60 стран. Президент Франции, выставляющий себя на посмешище, это так же интересно, как рок-концерт или футбольный матч. Рабочие сцены расставили вокруг кресла 8 стульев для экспертов, назначенных парламентской комиссией. Четыре врача, три биолога и один фокусник-иллюзионист. Эксперты появились из-за кулис под гром оваций. Зрители бурно приветствовали козлобородых старичков-академиков, как будто это были матадоры, вышедшие на арену, чтобы сразиться с быком. Академики чувствовали себя немного не в своей тарелке. Никогда прежде они не оказывались в центре такого повышенного внимания. Кое-кто из них даже стал здороваться за руку со зрителями. Если бы они могли пообещать зрителям уши и хвост президента, они непременно сделали бы это. Вместо бандерили, они вооружились авторучками и принялись строчить в блокнотах. В сопровождении теле- и звукооператоров на сцену вышел популярный телеведущий с напомаженными волосами. Несколько пробных дублей, и вот вспыхнул красный огонек телекамеры. Дамы и господа, добрый вечер и спасибо, что вы опять с нами на канале РТВ-1. Наш девиз – смотри хоть целый день. Здесь, в зале Дворца Конгрессов, атмосфера очень напряженная. Президент Люсендер ставит свою карьеру на одну единственную карту, собираясь доказать всему миру, что можно совершать путешествия на тот свет. Накал эмоций достиг апогея – Станем ли мы свидетелями еще одного убийства, или же это будет эксперимент века? Тревожное ожидание нарастает.